Глава одиннадцатая Эли и Иксан стояли перед массивными дверями Совета Фракций, ощущая напряжение, которое заполняло воздух. В руках у Эли был новый чертеж, оформленный так, будто его создали тысячи лет назад. Сегодня им предстояло вновь встретиться с Советом, чтобы предоставить этот чертеж, и они оба понимали, что на кону стояло многое. Когда двери медленно распахнулись, Элия и Ксан вошли в зал, где уже собрались старейшины. Лица членов совета были напряжены, и Элия чувствовала, что сегодня им придется ответить на непростые вопросы. «Элия. Ксан.» Начал председатель совета Ливий, его голос был спокоен, но в нем слышалась скрытая строгость. «Вы вновь перенесли нам нечто новое». Однако до того, как мы рассмотрим ваши предложения, совет хотел бы услышать ваше объяснение по поводу предыдущих находок. Элия внутренне напряглась, готовясь к тому, что последует. «Некоторые из нас задаются вопросом», — продолжил Ливий, — «почему вы не предоставили оригинал свитка? И не слишком ли много нововведений вы предлагаете за столь короткий срок?» Элия сделала шаг вперед, стараясь говорить спокойно и уверенно. «Уважаемые старейшины!» Оригинал свитка был в плохом состоянии, и мы решили, что создание копий будет лучшим решением, чтобы сохранить знания для будущих поколений. Что касается количества нововведений, мы понимаем ваши опасения, но эти идеи основаны на древних знаниях, которые могут помочь нашему народу выжить и развиваться. Мы не предлагаем отвергнуть традиции, а лишь расширить их. Один из старейшин, советник Лексар, известный своей преданностью старым традициям, поднялся с места. «Вы предлагаете слишком много изменений», – произнес он, его голос звучал резко. «Наши традиции – это то, что держит наш народ вместе. Почему мы должны принимать ваше новшества на веру?» Ксан почувствовал, что момент требует от него вмешательства. Он шагнул вперед и посмотрел на Лексара. «Мы не просим вас слепо верить нам», – сказал Ксан. «Мы предлагаем вам провести испытание временем. Пусть эти новшества докажут свою пользу. И если они окажутся успешными, мы сможем развивать их дальше. Если же нет, мы вернемся к традициям, которые служили нам веками». В зале воцарилась тишина, и старейшины, похоже, обдумывали слова Ксана. Ливий медленно кивнул. «Мы согласны», – произнес он наконец. Мы дадим вашим идеям шанс, но будем следить за результатами. Если они окажутся вредными, вы понесете ответственность. После заседания, когда Элия и Иксан направлялись к выходу, к ним подошел Ликсар, который явно был настроен менее враждебно, чем на собрании. Можно вас на пару слов? предложил он, жестом указывая на уединенное место. Элия и Иксан обменялись настороженными взглядами, но согласились поговорить. Когда они оказались в тихом уголке, Лексар заговорил. «Вы, наверное, заметили, что я часто выступаю против нововведений». Начал он, его голос звучал мягче, чем раньше. «Это моя обязанность – защищать традиции. Но времена меняются, и я вижу, что вы стремитесь к улучшению жизни нашего народа». «Вы хотите нам помочь?» – с недоверием спросила Элия. Лексар кивнул. «Да, но вы должны действовать осторожно». В совете не все готовы к переменам. В совете не все готовы к переменам. Я могу подсказать, на кого лучше влиять и как представлять ваши идеи, чтобы они были приняты. Но помните, что любое нововведение должно быть хорошо продумано и обосновано». Ксан, чувствуя легкое облегчение, спросил, «Почему вы решили нам помочь?» «Потому что я вижу у вас потенциал», ответил Лексар. «Вы пытаетесь изменить мир к лучшему?» И я хочу быть уверен, что эти изменения принесут пользу. Но для этого вам нужны союзники, и я готов стать одним из них». Эли и Ксан обдумали его слова, понимая, что получили важного союзника в Совете. «Мы согласны», – сказал Ксан, и его голос звучал решительно. «Хорошо», – кивнул Лексар. «Возвращайтесь домой и обдумайте свои следующие шаги. Мы должны действовать с умом». После этой встречи Элия иксан почувствовали, что их путь стал более сложным, но и более перспективным. С помощью Алексара они начали осторожно внедрять свои идеи, создавая вокруг себя круг союзников. Новый дом в центре города стал их базой, где они могли не только работать, но и планировать дальнейшие действия. Элия иксан покинули здание совета с чувством удовлетворения и легкой тревоги. Хотя их идеи были приняты, они понимали, что впереди много работы. Совет дал им шанс но он был полон подводных камней, и каждый их шаг будет внимательно отслеживаться. Когда они подошли к выходу, их остановил один из помощников совета, высокий мужчина в мантии темного цвета. Его лицо было скрыто под глубоким капюшоном, но голос, когда он заговорил, звучал спокойно и уверенно. «Элия, Ксан», – начал он слегка поклонившись. «Совет решил, что вам негоже оставаться на окраине города». «С вашего позволения я проведу вас к новому дому». Эля и Ксан переглянулись, удивленные таким поворотом событий. Они уже привыкли к своему маленькому укрытию на окраине, где могли работать в тишине и спокойствии. Но предложение было слишком щедрым, чтобы отказаться. «Мы благодарны за предложение», – ответил Ксан, стараясь скрыть свое замешательство. «Но почему такое решение?» Помощник совета кивнул, словно ожидая этого вопроса. «Совет видит вас важных людей для нашего народа», – пояснил он. «Вы оба продемонстрировали мудрость и приверженность делу, поэтому вам был выделен дом в центре города. Это здание станет вашим новым пристанищем, и вы временно будете его владельцами, пока ваши исследования и труды будут продолжаться на благо общества». Элия ощущала, как ее внутренние тревоги усиливаются. «Это большая честь для нас», – сказала она, пытаясь выразить благодарность в голосе. Мы примем этот дар с благодарностью и будем продолжать работать для блага нашего народа. Помощник совета протянул им мешочек, который слегка звякнул при движении. «Это ваш первый оклад», – сказал он, передавая мешочек Сану. «Совет выделил вам средства для дальнейших исследований и обеспечения достойной жизни в новом доме. Ваши труды будут вознаграждены, но помните, что с этим приходят и новые обязанности». Ксан взял мешочек и почувствовал его тяжесть. Внутри были золотые монеты, больше, чем они когда-либо видели вместе. Это был не только жест доверия, но и своеобразное испытание их лояльности. «Мы благодарны за это доверие», — ответил Ксан, чувствуя, как ответственность ложится на их плечи. «Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать его». Помощник совета слегка кивнул и указал им направление. «Пожалуйста, следуйте за мной» сказал он. «Я проведу вас в ваш новый дом». Эля и Александр последовали за помощником через узкие улочки города, пока не оказались перед внушительным зданием с двумя этажами. Дом выглядел крепким и просторным, его окна были украшены витражами, а входная дверь массивной и резной. «Этот дом теперь ваш», объявил помощник, открывая перед ними дверь. «Внутри вы найдете все необходимое для комфортного проживания и работы». Если вам что-то понадобится, просто сообщите об этом совету». Эля и Ксан вошли в дом, и их глаза округлились от удивления. Внутри все было обставлено с изяществом. Большие комнаты с высокими потолками, уютная мебель, множество полок для книг и инструментов. Это было не просто жилище, а настоящая рабочая база, где они могли продолжать свои исследования и разработки. «Это место!» «Просто невероятно!» – тихо произнесла Элия, оглядываясь по сторонам. «Теперь у вас есть все необходимое, чтобы продолжать свои труды», – сказал помощник, входя за ними и внимательно изучая их реакцию. «Желаю вам удачи в ваших начинаниях. Совет будет следить за вашими успехами». Он слегка поклонился и, не дожидаясь ответа, удалился, оставив наедине в новом доме. Элия и Ксан остались стоять в просторной гостиной, чувствуя, как на них ложится новая ответственность. Они знали, что теперь у них есть не только новый дом, но и новые обязательства перед Советом и народом. «Нам предстоит много работы», – тихо произнесла Элия, глядя на Ксана. Элия и Ксан остались стоять в просторной гостиной, осознавая, что их жизнь изменилась навсегда. Весь этот дом, новое звание и мешочек золотом – Все это казалось неожиданным, но в то же время они понимали, что теперь на них возложена большая ответственность. Элия, присев на один из мягких стульев, внимательно осматривала новую обстановку, которая теперь стала их временным пристанищем. Внутренний свет в комнате создавал уют, но ощущение того, что за этими стенами кроется нечто большее, не покидало ее. «Нам предстоит много работы». Тихо произнесла она, поднимая взгляд на Ксана. «Эти новые обязанности, наше новое положение. Мы должны быть осторожны». Ксан кивнул, все еще ощущая тяжесть мешочка с золотом в своей руке. Он знал, что это не просто награда, но и символ новых обязанностей, которые они приняли на себя. «Да», — согласился он, медленно отпуская мешочек на пол, «теперь у нас есть все необходимое, чтобы двигаться дальше». Но я не могу отделаться от мысли, что мы не единственные, кто знает правду о подземной цивилизации. Возможно, в совете есть кто-то, кто уже давно работает на них. Элия нахмурилась задумчиво, смотря в окно. Слова Ксаны звучали слишком правдоподобно, чтобы быть просто паранойей. Она знала, что они не могли пройти весь этот путь незамеченными. «Ты думаешь, помощник, который дал нам этот дом, тоже связан с ними?» Спросила она, вновь встречаясь с взглядом с Ксаном. Александр пожал плечами, его лицо выражало смешанные чувства. «Это возможно», – произнес он. «Но это также может быть и испытание. Если они действительно наблюдают за нами, то могут проверять, как мы будем вести себя в новых условиях. Как бы там ни было, мы должны быть настороже. В этом доме могут быть скрыты не только ресурсы, но и опасности». Элия встала и подошла к окну, ее взгляд устремился вдаль. Ей казалось, что кто-то, возможно, уже следит за ними, даже сейчас. «Мы должны быть умнее, чем когда-либо», — решительно сказала она. «Если есть кто-то, кто работает на подземную цивилизацию в Совете, мы должны это выяснить, и мы не можем допустить, чтобы нас использовали». Хсан подошел к ней, его рука нежно коснулась ее плеча. «Мы справимся», — сказал он, его голос был полон уверенности. «Вместе мы сможем разобраться во всем этом». Но нам нужно действовать осторожно и не спешить. Элия кивнула все еще, глядя в окно. Затем она вдруг вспомнила, что в своем старом доме оставила важные свитки и записи, которые могли бы помочь им в их нынешнем положении. «Я должна вернуться в старый дом и забрать оставшиеся свитки», сказала она, отступая от окна. «Мы не можем позволить себе потерять эти знания, особенно сейчас». Ксана хмурился, но не возражал. Он понимал важность этих документов. «Я пойду с тобой», – предложил он. Элия покачала головой. «Нет, я справлюсь сама. Лучше, если ты останешься здесь и подготовишь место для наших дальнейших исследований. Я скоро вернусь». Ксанне, хотя согласился, и отпустил ее. Элия быстро собралась и отправилась к своему старому дому. Дорога была тихой, но она не могла отделаться от чувства, что за ней кто-то наблюдает. Когда она подошла к дому и открыла дверь, ее сердце сжалось от беспокойства. Внутри было темно и тихо. Эля осторожно прошла в свою комнату, стараясь не издавать ни звука. Но когда она вошла, ее ждала неожиданная встреча. На ее рабочем столе, среди свитков и книг, сидел незнакомец. Эля мгновенно напряглась, ее рука инстинктивно потянулась к кинжалу. Незнакомец поднял голову, его лицо было частично скрыто капюшоном но глаза ярко блестели в полумраке. «Не бойся, я не враг», — сказал он мягко, его голос был спокойным и уверенным. Элия не убирала руку с кинжала, но ее внимание было приковано к незнакомцу. «Кто вы и что вам нужно?» — спросила она, стараясь говорить твердо. мужчина медленно поднялся с места, показывая, что не собирается угрожать. «Моя цель — помочь вам», — сказал он, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Я знаю, что вы столкнулись с трудностями и могу предложить информацию, которая будет полезна. Но сначала я хочу услышать, что вас беспокоит больше всего». Элия осторожно смотрела на него, ее сердце билось быстрее. Она не знала, можно ли ему доверять, но его слова звучали разумно. «Вы следили за мной?» – спросила она, пытаясь понять его намерения. «Можно сказать и так», – ответил он. Я знаю больше, чем может показаться на первый взгляд. Например, я знаю, что вы и Ксан недавно получили поддержку совета, но это не означает, что все будет легко. Внутри совета есть те, кто может стать преградой для ваших планов, но у вас есть союзники, которых вы еще не знаете». Элия почувствовала, как ее настороженность немного ослабла. Мужчина говорил об осторожности, о которой они с Ксаном только что обсуждали. «И что вы предлагаете?» Спросила она, оставаясь на стороже. Мужчина слегка улыбнулся, заметив ее реакцию. «Я предлагаю помощь в понимании того, как действовать дальше. У нас есть информация о некоторых слабостях членов Совета, о том, на кого можно надавить, кого привлечь на свою сторону. Мы также можем предоставить вам знания, которые упростят внедрение новых технологий в вашем городе». Элия всмотрелась в его лицо, пытаясь найти в нем признаки лжи но не нашла ничего подозрительного. «И почему вы хотите помочь нам? Что вы получаете взамен?» Незнакомец сделал шаг вперед, но остановился на безопасном расстоянии. «Мои интересы и ваши цели во многом совпадают. Я хочу, чтобы этот город процветал, чтобы технологии вернулись и помогли людям. Но без вашей помощи это невозможно. Мы можем сотрудничать, и от этого выиграют все». Элия задумалась. Ее охватило чувство, что перед ней раскрывается новая возможность, но и опасность. Я должна обсудить это с Ксаном, сказала она, наконец, приняв решение. Конечно, ответил мужчина, я не тороплю. Мы можем встретиться позже, когда будете готовы к более серьезному разговору. Подумайте над моими словами. Элия кивнула, и мужчина медленно вышел из дома, оставив ее одну. Она знала, что теперь ей предстоит трудный разговор с Ксаном и что решение, которое они примут, может изменить всю их жизнь. Она осталась стоять в полумраке своего старого дома, медленно оглядываясь вокруг. Стены, которые когда-то казались ей крепостью, теперь давили на нее своим молчанием. Все, что она знала, все, к чему привыкла, стремительно менялось. Она подошла к столу и медленно провела пальцами по свиткам, которые уже не казались ей такими важными, как несколько минут назад. Мысли о предложении незнакомца крутились в ее голове, не давая покоя. «Слишком много», — подумала она, сжимая виски руками. «Слишком много всего и сразу». Она вздохнула, чувствуя, как усталость проникает в каждую клетку ее тела. Еще несколько дней назад ее жизнь была относительно простой, понятной. Исследование древних свитков, поиски знаний – все это было ее миром, ее смыслом. А теперь? Теперь на ее плечи легла ответственность за судьбу целого города, за выбор, который мог бы изменить не только ее жизнь, но и будущее всех людей, которых она знала. Что, если я ошибаюсь? Что, если мы идем по ложному пути? Мысли вихрем проносились в ее голове. Элия села на край стола и закрыла глаза, пытаясь найти внутри себя хоть немного покоя.